Глава 20. Мимо нашего столика то и дело проходили люди, так что я и внимания уже не обращал, как поначалу. Но вот этот остановился и, покачнувшись, схватился за край стола, потянув на себя скатерть. Ужин наш спас Яков, успевший притормозить ее со своей стороны. В таких местах лучше сначала уточнить, с кем говоришь, а потом уже что-то делать, а то генерал тут совсем не редкость. Посмотрев чуточку вверх, я уткнулся взглядом в голубые петлицы с двумя шпалами и с облегчением подумал. Повезло, с таким конфликт не страшен. Но через секунду понял, что везения тут нет никакого. Уж лучше генерал, потому как за край стола держался пьяный в дымину родной брат моего собутыльника, Василий. Разные про него рассказывали потом, что из этого правда не знаю, но во всех легендах общее было одно. В охмелю Василий Иосифович Буйный временами страшен. «Ладно, мое дело сидеть и не рыпаться, пускай они по-семейному между собой перебазарит. «Яшка, брат, вот эта встреча!» – закричал Василий. Он шагнул к Якову, раскинул руки во всю ширину, не удержался на ногах и упал прямо в объятия брата. «А мне, сказали, вернулся!» Он, не глядя, плюхнулся на подставленный официантом стул. «Думал, завтра заехать». Смотрю, Яков молчит, но спокоен. Ну, он лучше знает. «Вернулся вчера», — наконец ответил он. «Заходи, конечно, в гости, мы всегда рады». «А меня, представляешь, на фронт не пускают», — перепрыгнул Василий на новую мысль. «Я прошу, рапортов написал сто штук, а они — начальника инспекции управления ВВС». «Яшка, какой я инспектор? Я воевать хочу!» Он замолчал, потом поднял голову. «А мы тут с Лёхой провожаю. Что мне в Якове очень понравилось, это то, что он ни словом, ни движением, ни даже взглядом не показал, что ему неудобно или неприятно, что приперся его пьянючий в усмерть младший брат. Он с теплотой на него смотрел, с любовью. «Познакомься», — Яков слегка повернул брата в мою сторону. «Это мой спаситель, Петр Соловьев, вытащил из немецкого лагеря». «Ого, герой!» — взгляд Васи сфокусировался на орденах. «За что дали?» «За все хорошее». Меня эта пьянь начала раздражать. Ну вот не в отца сын пошел сто процентов. «И против всего плохого!» С пониманием покивал Василий, а затем потянулся к графину с водкой, даже не спрашивая. Официанты тут же подскочили принесли рюмку. «Вторую давайте!» – дал команду военлёт. «Сейчас мой друг подойдет. «Может, не надо?» – Яков нахмурился попытался отнять у Василия графин. «Счетно». К нашему столу демонстративно твердой походкой подошел низкий плотный мужик в штатском. На его круглом лице светилась незамутненная улыбка. "Леха", Василий все-таки отобрал водку у брата. "Где ты ходишь, бродишь?". К лазете было свежился. "Блеванул, что ли?". Сын стально заржал на весь ресторан. На нас опять стали оборачиваться. "Тоже скажешь", Алексей нас внимательно смотрел, узнал Якова. "Спаси". А мы тут все испереживались, особенно жены. Это Алексей Стаханов шепнул мне на ухо Яков, пока эти два деятеля выпивали. Ага, теперь ясно, откуда знакомо это лицо. Оно же было во всех газетах. Ударник труда из шахты сразу в Москву. Говорили, что запил сильно, а Василий его еще спаивает. «Давай, ныряй к нам в забой!» — продолжал ржать военлет. «Сейчас дадим стране угля!» «Да плевать я хотел на этот уголь!» — набычился Алексей. С его лица сошла улыбка, появились морщины. «Меня! Героя труда! Руководить какой-то шахтой в Караганде!» «Тихо ты, тихо!» Василий схватил друга за руку, сунул ему рюмку с водкой. «Тут все уши греют, потом сам знаешь, куда докладывают». «Да мне плевать, что они со мной сделают! Я Стаханов!» И не таких в бараний рог скручивали, неожиданно трезво заметил Василий. «Ладно, черт с ними!» И шахтер махнул рукой. «Давайте выпьем!» Мы переглянулись с Яковом. «Нет, не такой праздник мы себе представляли, а я еще хотел позвать с собой Керпоноса и Масюка. Вот был бы скандал». Я оглянулся. Все посетители ресторана продолжали пялиться на нас. «Ну хорошо, что хоть в тетрадочке доносы не строчат». Стаханов уже наговорил на переезд из Караганды в Мордовию. Василий только готовится. Он как водку глотает, будто воду. Хотя сыну Сталина все сходит с рук. Даже если донесут, Берия не даст делу ход. Ребята, Василий никак не успокаивался, давайте за наш столик. Что вы сидите, скупо. Он засмеялся собственной шутки, чуть запоздало, к нему присоединился и У нас веселее! Еще погудиме и к девчатам поедем. Вот чует мое сердце, сейчас или мордобой будет, или летающие тарелки появятся. Я наклонился к Якову, говорю: Давай уйдем. Посидели, хватит. Ага, погоди, Вася утихомирится, немного пойдем. — кивнул он. — Ладно, в туалет схожу только. — Да, если не фарфор с хрусталем, то близко к этому. В таком туалете жить можно. Мыло возле каждого крана, чтобы руки мыть, вода горячая, а в каких-то трех с половиной сотнях кмс вечной агарг за счастье. Но если вы думаете, что я в омерзении плюнул на все и с гордостью вышел, то вы не угадали. Да любой каждый из нашего отряда сказал бы, узнав, где мне столоваться пришлось. — Давай, Петр Николаевич, из за нас кусочек съешь. Встаю, значит, руки мою, думаю о своем, И никого не трогаю. Тут рядом со мной мужик пристроился в гражданке. Костюм такой, как бы сказать, шикарный. Двубортный, цвета сурового, темно синего в мелкую белую полоску, почти незаметную. Такой ткани, наверное, в промтоварах не купить. И видно, что не на барахолке с рук приобретен, Шит на вот этого именно мужчину, и сидит он на нем. Красота, короче. Из кармана нагрудного платочка выглядывает в том костюму. Галстук такой, что руками страшно трогать, наверное что примечательно, носит он все не как что-то особое, а просто как удобную одежду. Умеет. «Будьте добры, мыло передайте», — говорит он. Я взгляд скосил немного, и правда, возле его рукомойника кусочек не лежит. Упал, может, или прихватил, кто на память, не знаю. Ну, я и подал, не жалко. Он руки намылил, дает мыло, я говорю, да у себя положить, какая разница, где хватать не будет. Он улыбнулся и сделал по моему совету. Хорошее у него лицо, умное. Но не как у профессора какого или академика, что на тебя как на вошь смотрит, потому что ты умных слов не знаешь, а как у соседского парня, который в школе хорошо учится, но с тобой после урока в футбол гоняет. Уже на выходе он вдруг протягивает мне руку и говорит. Давайте знакомиться, а то получается, что я вас, Петр Николаевич, знаю, а вы меня нет. Меня Павел Михайлович зовут. Я руку пожал, мужик вроде с виду правильный, в душу не лезет. Захотел познакомиться, мне не жалко. Может, он домой придет и расскажет, как с героем Советского Союза беседовал. Очень приятно, говорю я ему. Мне, Петр Николаевич, намного приятней, поверьте. Что же, не буду вам мешать, надеюсь, до новых встреч, ответил он и ушел. Если честно, я через минуту и думать о нем забыл. Все потому, что Алеша Стаханов все же запустил аттракцион Летающая посуда. Обидно, конечно. Кусок мяса, очень он вкусный, жаль, мне доесть не довелось, так как у меня на глазах он тоже отправился в полет. Я быстро подошел к столу, схватил за руку Якова, говорю, "Пойдем, а то и нас за компанию загребут, а мне по милициям отсижут снег, когда у меня служба». Он возражать не стал. Пошли мы к выходу. Увидел по дороге нашего официанта, дал ему десятку. Тот извиняться начал, предложил в другом зале нас посадить, чтобы мы поужинали спокойно. Но никто из нас продолжения банкета не захотел, вышли на улицу дыр да и разошлись каждый в свою сторону. «Даст бог, не последний раз свиделись». Долго моя прогулка не продлилась. Только дошел до Кремля, как рядом тормознула серая мк за рулем, который был. Ага, тот самый туалетный друг Павел Михайлович. Он приветливо улыбнулся и кивнул на пассажирское место. Присаживайтесь, Петр Николаевич, подвезу вас. Что же, не знаете куда? Полюбопытствовал я. Я многое про вас знаю, многообещающе улыбнулся Павел Михайлович. А еще больше узнаю. Звучит. — Неоднозначно как-то. — Ну что поделаешь, я сел в машину, она медленно тронулась. — Давайте я вам официально представлюсь, так будет проще. — Слушаю. — Я начальник первого управления НКВД, старший майор Фитин Павел Михайлович. Мы проехали мимо постового, который, взглянув на номера машины, отдал честь. — Мне ничего не говорит вся эта нумерация. — Внешний развед. Фитин косо на меня взглянул. — Так понятней? — Не очень. — Эх, какой вы темный человек. Наш отдел готовит и руководит легальными и нелегальными разведчиками, которые работают за рубежом. Теперь ясно. А я тут при чем? Я сапер. Это же вы предложили товарищу Сталину идею с рассылкой почтовых бомб. Товарищ Фитин, а можно взглянуть на ваши документы? Я напрягся. Да, разумеется. Майор припарковался на улице Горького и достал из внутреннего кармана красное удостоверение. Я сверил фотографию, прочитал должность. Да, все сходилось. И это правильно, многозначительно покивал Фитин. В нашем деле не доверяй и проверяй. Плюс вам в личное дело, тач Соловьев. Так вот, Судоплатов сообщил мне, что такая бомба почти готова. Так и есть. Принято решение о запуске специальной операции по рассылке почтовых бомб по домашним адресам фашистских бонц. А что так резко? Удивился я. Фитин замялся, протер руль руками. Вчера товарищу Стальну доложили детали гибели Зои Космодемьянской. Вы, наверное, не знаете. Фашисты зверски пытали и казнили нашу советскую девушку, которая попала в плен 197-й дивизии немцев. В ходе последних боев наши войска захватили документы штаба дивизии. Там обнаружились ужасные фотографии. Вот же, я чуть не выругался, поменял, называется, историю. Принято решение об акции возмездия. Ну, мы сегодня постараемся закончить с бомбой, там почти все готово. Этого мало. Что же вам еще надо? Вы и ваша супруга? Вера? Принято решение разослать бомбы из Швеции. Разом. Около 140 адресов. Работа большая, трудная, но в Стокгольме у нас есть наша действующая резидентура в посольстве. Резидентура? Да. Предлагаю вам пройти подготовку в нашем управлении и отправиться в Швецию. Нелегально? Пока не знаю. Возможно, под дипломатическим прикрытием. Это решение будет принято позже. Кстати, во многом по результатам вашей учебы. Я выпал в осадок. Вот это поворот но я был прикомандирован к комфронту. Что скажет Керпонос? И зачем вам Вера? Семейные пары работают лучше, вызывают меньше подозрений. С Керпоносом мы все решим, оформим ваш перевод с сохранением звания в наркомат. Ну что, хотите послужить родине, так сказать, на тайном фронте? Тут я задумался. Серьезно так? Нет, ну какой из меня разведчик? Да и Веру тащи в Швецию. Она же врач. А в Стокгольме, поди фашист на фашист и фашистом погоняет? Ладно, сам засыплюсь, а если ее подведу под монастырь? Нет, надо отказываться. Или лучше сначала обсудить с женой. Мне необходимо посоветоваться с супругой. Разумеется, Фитин врубил первую передачу и Мка мягко покатилась по снежным хабам. Дома по-прежнему пусто и неинтересно. Я даже чай не стал себе заваривать. Помылся под душем, что было все еще весьма непривычно, почистил зубы и влюлю. Пробовал перед сном книжку почитать, но полистал и бросил. Даже не запомнил, как называется. Нет, надо что-то с собой делать. Не делай это. Вера все равно вернется, куда наденется. Да и я не пацан летний, чтобы переживать днем и ночью. Заварил чайку свежую, чтобы взбодриться, бутербродиков нарубил. Душевно позавтракал. Побрился, зубы почистил, бельишек свежий надел и на улицу. Три минуты до назначенного срока осталось. Это мы с водилой договорились, когда забирать меня. А что? Вырос в чинах, какую-никакую машинку дали. Старенькая Мка видно, что не на приколе в гараже стояла, а мне какая разница? Едет, над головой крыша, из окна не дует, сидушка целая, пружины в задницу не впиваются, и думать не надо, как добираться. Сегодняшние испытания прошли почти на ура. Даже мелкие недочеты устранены. Бомба готова. Примерно 100 граммов в эквиваленте. Сносит голову всем манекедам в радиусе 10 метров. Даже фотографии приложены. Мастера в НКВД не мне чита, работают быстро, качественно, с выдумкой, прямо одно удовольствие. Делать нечего, подписываем акт об испытаниях, берем пустой образец, фотографии, нашу копию акта и едем на Лубянку. На доклад зовет сам нарком, я даже рот открыл. В кабинете Берии был не только сам хозяин, но и старину с Фитином. С Ильей мы обнялись, с остальными поручкались. Ну что, товарищи, нарком протер тряпочкой свои очочки. Совещание по затее объявляю открытым. Затея, тут Берия повернулся ко мне, это кодовое название нашей новой операции. Судоплат протянул наркома все документы, фотографии. Посылку поставили на стол, откинули боковую крышку, показать, как там все внутри. Чекисты быстро ознакомились с актами, фотографиями. Потом Берия встал, заглянул в посылку. Сам там все потрогал, подергал. «Тебя когда вывезли?» – шепнул я стариного на ухо. «Вчера вечером». «А ты молодец. Какую штуку новую придумал с почтовой бомбой?» в больше моего сделал. Я так на подхвате был». «Что же, похоже, техническая часть готова». Берия вернулся на свое место. «Теперь надо обсудить оперативную составляющую». «Товарищ Славьев, вы как? Принимаете наше предложение?» «Вот и старший майор с полковником». Нарком кивнул в сторону Судоплатова и Старинова. «Вас наилучшим образом аттестуют. Уверены, что справитесь». Я посмотрел на Фитину. «Тут на меня». Спокойно, так будто удав. И что отвечать? Веры нет, я ничего с ней так и не обсудил. Но тут такой момент, что торговаться уже нельзя. Ответ надо дать сразу и только верный. За окном завыла воздушная тревога. Немцы начинали новый налет на столицу. Я готов, Лаврентий Палч. Ну вот и отлично. Напряжение в комнате сразу спало, чекисты заулыбались. Берия начал собирать документы в папку, открыл сейф. Продолжим в бомбоубежище, но я в вас, товарищ Соловьёв, ни секунды не сомневался. Вы не бойтесь, мы вас в обиду не дадим, переведем в наркомат в том же звании. На растерзание шведом тоже не бросим, будут вам помощники. Приемный я придержал за локоток стариного. спросил там, как наши Брянский, Базанов, Енот, смахно потом все-таки решился. Раз у нас такой разговор пошел, Илья, хотел бы решить один кадровый вопрос, наверное, в твоей компетенции, ну и Фитина. Да. Вроде как спокойно ответил, но видно, что слегка насторожился полковник. Лейтенант Ахмедшин Илья с женой Просковьей Егоровной и родистка Анна Матвеевна загорулька, Можешь устроить их перевод в Москву, продолжит службу здесь. Ахмедшин автор предложения про Великую Отечественную, помнишь? Помогал мне с Гиммером. Отличный сапер пригодится делать почтовые бомбы. Анна замечательная радистка, ни разу не пикнула, пока мы были в рейде. Старинов задумался. Подобрать им замену в отряде нетрудно, но нет ли тут кумовства? Полковник уволок меня в коридор. Как в НКВД посмотрят на все это? А ты их пока оставь за штабом кирпаноса, глядишь, потом переведем, как и меня. Да, так можно. Переждав налет, я сел в эмку, скомандовал, чтобы домой отвезли. Надо портфель завести, что ли, для солидности. а то с планшетом как-то, да еще к наркому. Не то. Про что я думаю? Какой еще портфель? И фуражку вдобавок, чтобы тули повыше. Сразу видно будет, идет напыщенный дурак. За этими думами я и не заметил, когда домой добрались. Отпустил машину, все равно сегодня уже больше никуда не собираюсь. Ни желания, ни сил нет. Напрасно говорят, что болтать, не мешки ворочить. Лучше бы я окопчик отрыл. Полного профиля. Поднялся наверх, сунул ключ в замочную скважину. Что за... Я же точно утром запирал, на память не жалуюсь. С Слесаря какие-нибудь зашли, или еще кто? Консьержка внизу ничего не сказала. Я достал пистолет, взвел курок. Мало ли что. Осторожно приоткрыл дверь, лишний раз мысленно поблагодарив тех, кто тут ухаживает за жильем. Не то что не скрипнул, даже малейшего звука не издала. Зашел и замер столбом на месте. Из комнаты доносился такой знакомый и родной голос. Вера с кем-то разговаривала по телефону. Я аккуратно отпустил курок и поставил на предохранитель. Не хватало еще на жену с пистолетом бросаться. На ходу спрятал ТТ в кобуру, шагнул и увидел Веру. «Да, готовьте на утро Петренко, первым оперировать будем», раздавала она ценное указание. «И не забу?» Тут она чуточку повернулась и увидела меня. Так и не договорив, она бросила трубку, и та упала на столик, недоуменно бормоча что-то. «Здравствуй, Верочка», только успел сказать я, когда наши тела столкнулись, и я наконец-то обнял ее. Она пискнула что-то, задыхаясь от того, что я ее слишком сильно придавил, схватила мое лицо и... Дальше не помню. Какой-то промежуток времени выпал из моей памяти, так что я очнулся уже лежащим на полу в сильно расстегнутой одежде и почему-то в одном сапоге. Рядом лежала прижавшаяся Вера, и ее платье тоже как-то находилось не в том виде, который приличествует военврачу второго ранга. «Мы прям как молодожены», — смущенно улыбнулась жена, целуя меня в губы. «Давай вставать, приводить себя в порядок». «На полу», — хихикнула она, будто кровати нет. А я все лежал и любовался, как она ходит по комнате, собирает разбросанные вещи, вешает на место телефонную трубку, возмущенно пищащую короткими гудками, поправляет перед зеркалом прическу. «Очень скучал по тебе», — сказал я. «И я тоже. Петя, ну вставай же, переодевайся, поесть что-нибудь надо», — заворчала она довольным голосом. А я готов был слушать ее без конца. «Хорошо ведь, дома, вместе, и пусть все остальное подождет. Никуда эта война не денется, довоюем». Да Мысль о предстоящем разговоре кольнула и убежала. «Потом, пока что я просто наслаждаюсь такой долгожданной встречей». Вера готовила на скорую руку какую-то еду, а я сидел и рассказывал короткую версию нашего долгого похода домой. Она слушала, иногда охо и вздыхая, время от времени вытирала руку о передник и гладила меня по щеке. «Хорошо так посидели». Вот этого мне и не хватало, чтобы дома и с любимой. Вот тогда остальное не важно. О предложении из НКВД я потом сказал, когда мы уже чай пили. Но удивление жена восприняла его очень спокойно. Раз надо я с тобой, хоть за границу, хоть в пустыню, а что? И тут я услышал какой-то странный гул. Сверху откуда-то. И он очень быстро приближался. «Ложись! В воздух!» — крикнул я, толкнул Веру и упал на нее, прикрывая собой. Рванула совсем рядом. С противным треском лопнуло оконное стекло, заложила уши. Подождав немного и поняв, что гостиниц с небес прилетел один, я встал и выглянул на улицу. Да уж, никуда война не делась. Вот она, в ста шагах от нас, лежит разбитым немецким разведчиком. Что же, придется заканчивать ее, чтобы хоть чай с женой можно было спокойно попить. Конец третьего тома.